Глава шестая Седьмого октября на утреннем совещании Жеребцов дал кунсевичу первое серьезное самостоятельное поручение. Некто Соловьев, оберкондуктор Николаевской дороги, присвоил веренные ему полторы тысячи казенных денег и исчез. Правление очень просило его найти, чтобы наказать примерно, дабы другим неповадно было. Поищите Соловьева, а если найдете и остатки денег, так вообще будет хорошо. Дознание возьмите в канцелярии. Слушаюсь. Из дознания выяснилось следующее. Соловьев руководил кондукторской бригадой на пассажирском поезде Санкт-Петербург-Москва-Санкт-Петербург. Санкт День у бригады уходил на поездку из одной столицы в другую. День она отдыхала, затем возвращалась обратно и отдыхала вновь. Третьего дня, перед отправкой поезда из Москвы в Питер, Обера пригласили к начальнику Николаевского вокзала, у того на руках находилось 1428 казенных рублей, которые нужно было спешно переправить в Петербург. Соловьев расписался в книге, получил сверток с деньгами, доехал до столицы, попрощался с кондукторами, объяснив, что ему нужно срочно в правление, и был так. С этого дня на службе его не видели. Розыск Кунцевич решил начать с опроса подчиненных пропавшего Обера. В бригаде было четверо кондукторов. Трое из них на вопросы сыщика отвечали неохотно и ничего нового по делу не сообщили. Четвертый Ивакин, сорокалетний мужичок двух аршин росту, оказался более разговорчивым. Я их благородию господину начальнику сборов давно докладывал, что Сашка порочного поведения. Только не слушали они меня. И вот на те, преступление-с. А я говорил. От слова охотливого кондуктора Кунцевичу стало известно, что Соловьев поступил на службу по протекции. Дядюшка пропавшего обера занимал такое видное положение в МПС... что его просьбу устроить племянника на какую-нибудь хорошую должность правление дороги игнорировать не могло. Но поскольку племянник высокопоставленной особы имел только начальное образование и не имел никакого опыта работы, максимально высокая должность, на которую его можно было назначить без риска для подвижного состава и пассажиров, была должность кондуктора. По настоянию дяди Соловьев сразу же был произведен в оберы, заняв место уже давно обещанное Ивакину. Кондуктор-недомерок затаил на конкурента злобу, поэтому-то и был сейчас так откровенен сыщиком. Пьяница он был, Сашка-то. Завсегда после отдыха на службу с запашком являлся. Другого бы давно уволили, а этому все с сходило. А в последний раз вообще пьяным пришел. Я ревизору движения об Энтом сразу доложил, но тот только рукой махнул. Сашка в багажном вагоне спать завалился и до самого Балагова проспал, а там сходил в буфет, принес бутылку и с багажным кондуктором ее и оприходовал. Как потом, оказалось, с горя пил. Дяденька-то его заше из дороги прогнали. И, говорят, даже под домашний арест посадили. Вот Сашка и закрученился, а еще, говорят ему, в карты здорово сюртук почистили. В карты? Он играл? Врать не буду, Ваше благородие. Наверное, не знаю. Только Струнников, багажный наш, мне говорил, что Сашка ему жалился о том, что нагрели его стуколку в общедоступке и сильно нагрели. Взяв в фотографическую карточку Соловьева, Кунцевич отправился на фонтанку в дом 86, в котором располагался зал общедоступных увеселений, принадлежавший купцу второй гильдии Абраму Лейферту. Извозчик остановил пролетку напротив деревянных, украшенных резьбой и пестро расписанных масляной краской ворот. На улице уже стемнело. Сыскной надзиратель прошел через грязный двор. между двумя длинными двухэтажными флигелями старинной постройки. По обеим сторонам крыльца висели сильные рефлекторные фонари, кидавшие в лицо входящем потоке яркого света. Сразу у входной двери располагался гардероб, в который стояла очередь. Концевич прошел мимо и направился в залу. Дорогу ему преградил детина ростом чуть меньше сожжения. «Надобно на пальто снять, милостивый государь. У нас в помещениях не холодно!» Мячеслав Николаевич сначала хотел возразить, но потом подумал, что в пальто будет выделяться среди публики, и решил не спорить. Раздевшись, он во второй раз пытался пройти мимо дитины. «Билет надо на взять, сударь!» «Я по службе», — сказал Концевич. Доставая из кармана полицейскую карточку, Детина на нее даже не взглянул. У нас порядок такой: входить только по билетам, по службе или по дружбе без разницы. Надзиратель возмутился, позвал немедленно хозяина. Хозяин человек занятой и со всяким посетителем. Говорить ему не досок. Прошу покорно в кассу, али аривуар. От наглости служителя и от своего бессилия Кунцевич растерялся. Драться с ним, что ли? Так навешает он, у него какие кулачищи. Пристрелить хочется, да нельзя. Купить билет теперь ни за что, даже если продадут за две копейки. Мечислав Николаевич развернулся, взял в гардеробе пальто, оделся и вышел на улицу. Четыреста сажений, отделявших общедоступку доступку от дома 70 по Гороховой, где располагался третий участок московской части, он преодолел почти бегом. «Мне бы пристава», — сказал сыщик дежурному околоточному, показывая карточку. «Может, дежурный помощник сойдет». Спросил тот, внимательно ее рассмотрев. — Сойдет. Околоточный ушел и вскоре вернулся. — Пройдите в канцелярию. Первая дверь справа по коридору. В канцелярии за столом читал какие-то бумаги полицейский офицер. Младший помощник пристава штабс-капитан Ланге. Представился он, слегка пристав со стула. — Чем могу служить? — Кунцевич, надзиратель соскной полиции. — На вашей земле есть такое заведение — зал общедоступных увеселений. Мне надобно туда попасть по службе, а тамошний швейцар не пускает, требует. Одному или с дамой? — Не понял. — Вам пройти надо одному? — Конечно, одному, я же говорю, по службе. — Демидов, общедоступка — это твой околоток? — крикнул помощник пристава околоточному. Ой, ваш благородие, ответил тот, заглядывая в кабинет. Сходи, проверь посты и заодно сыскному помоги. Слушаюсь. всю дорогу околоточный молчал, шел неторопливо. В общедоступке он сказал швейцару пусти его Витя, развернулся и был таков. Кунцевичу сначала показалось, что швейцар а Колоточного вообще не услышал. Но когда он направился ко входу в заведение, швейцар отошел в сторону. Помещение представляло собой анфиладу комнат, уставленных маленькими столиками. Воздух в них был пропитан табачным дымом, запахом пива и дешевой косметики. В наполненных публикой комнатах стоял гул голосов. Некоторые посетители бесцельно бродили, Некоторые сидели за столиками. Широкая дверь в конце анфилады вела в танцевальную залу. Ее окна были завешены желтыми шелковыми гординами, а потолок был расписан узорами в псевдорусском стиле. Вдоль стен залы стояли ряды венских стульев, а в углу находилась большая белая ниша в форме раковины, где сидел оркестр-человек из пятнадцати. По зале парами ходили женщины, мужчины же предпочитали стоять или сидеть вдоль стен и наблюдать за ними. Музыканты настраивали инструменты. Капельмейстер взмахнул смычком, и оркестр оглушительно заиграл какую-то польку. Пары завертились. Кунцевич вышел из зала и сел за столик. К нему тут же подлетел официант. Принесите чаю. Слушаюсь. Любезный, где тут у вас играют? Играют? В зале. Оркестр играет. Вы не поняли, где в карты играют? В карты у нас не играют, не разрешено-с. Играют, играют. Я совершенно точно знаю. Официант, ничего больше не ответив, ушел. Через несколько минут к столику подошел человечек небольшого роста, с жидкими волосами и бороденкой, а за спину Кунцевичу встали швейцар и дитина в лакейской левреи, не уступавшие швейцару ни ростом, ни шириной плеч. «Купец второй гильдии Лейферт. С кем имею честь?» «Надзиратель сыскной полиции, не имеющий чина Кунцевич». «Вы почему, господин, не имеющий чины, за вход не платите?» «Я сюда не танцевать пришел, а по служебному делу ищу некоего Соловьева, который на днях проигрался здесь в пух и прах, а сейчас...» «Я не знаю и знать не хочу никаких Соловьевых», — прервал Кунцевича Лейферт. «За вход в мое заведение установлена плата». Платят у меня все. И из сыскной, и даже из градоначальства. А кто не платит, того я прошу выйти вон. И вас я также прошу выйти вон. Прямо сейчас. За чай можете не платить, вам его все равно не подадут. Кунцевич побагровел. «Ты как разговариваешь с дворянином?» — сказал он, вставая, — жидовская морда. — А пьес морде лезаль? — Твою морду лезал пес. Изощренное польское ругательство. Швейцар и его напарник действовали молниеносно. Лакей одной рукой обнял сыскного надзирателя, да так, что ребра затрещали, а второй закрыл ему рот. Швейцар быстрым движением вытащил из-за ремня брюк бульдог сыщика и сунул его в свой карман. Кунцевича куда-то понесли, открылась дверь, Мячеслава Николаевича поставили на ноги, последовал сильный толчок и надзиратель оказался на улице. Вслед полетели его пальто и котелок. Швейцар ловко отщелкнул барабан бульдога, высыпал в свою огромную ладонь патроны, а револьвер бросил на лежащее на земле пальто. «Чтобы ноги твоей больше здесь не было», — сказал он и захлопнул дверь черного хода. Придя на службу, Кунцевич принялся составлять подробный рапорт. Едва он успел закончить свое занятие, как его вызвал Ващинин. «Кунцевич, вы считаете себя опытным сотрудником». «Было видно, что начальник едва сдерживается, чтобы не заорать». «Никак нет. «Так какого черта вы полезли к Лейферту без билета с оружием, ни с кем не посоветовавшись?» «Вот рапорт вашего сокородия. Там все написано. У меня было поручение о розыске оберкондуктора Соловьева, присвоившего казенные деньги». Я установил, что Соловьев проигрался в общей доступке и наверняка казенные деньги туда принес, отыгрываться. Я решил проверить. — Вам тридцати копеек было жалко? — перебил начальник. — Нет, но я же по службе не развлекаться. — Вы знаете, кто такой Лейферт? — Скотина. <кхем> — Я думаю, что если вы отделаетесь арестом... то это для вас будет очень хорошо. «Арестом?» — опешил сосной надзиратель. «За что? Это Лейферта надобно арестовывать за организацию азартных игр, а его клуб закрывать. Облаву надо снарядить». ващин все-таки не удержался и заорал. «Кого, куда надо снарядить, позвольте решать мне!» «Это первое!» Он понизил голос. Второе. Рапорт порвите и спустите в ватер -клозет. О том, что кто-то играл в карты в зале общедоступных увеселений, забудьте навсегда. Это третье. Соловьева в общедоступке больше не ищите. Это четвертое, ну и последнее. Арест будете отбывать в Александровской части. Нашего брата туда определяют. Вам, как дворянину, не имеющему чина. На пропитание будут отпускать что-то около гривенника в день. Смотритель входит в положение и разрешает столоваться за свой счет. Поэтому неплохо бы вам иметь с собой денег на провиант. А избежать ареста никак нельзя? Возьмите с собой теплые вещи, там прохладно. Я постараюсь минимизировать срок. Все, вы свободны. Разрешите вопрос? Нет. «Да, брат, наделал ты делов!» — Быков отхлебнул пиво. «Я ничего не понимаю. Я же поручение исполнял, вора искал. Я же нарушения у них выявил». «Дурак ты, брат! Про часы самой советовался, а здесь не стал. Опыта набрался». «И ты про это. О чем советоваться-то надо было?» о о том, куда ходить и с кем ругаться. Лейферт лучший друг Ивана Николаевича, и дружат они на возмездной основе. Об этом весь Петербург знает. Да кто это такой Иван Николаевич? Да, совсем ты плох. Иван Николаевич Турчанинов, помощник градоначальника, тайный советник. Этот чин его положению соответствует полностью. Он дает Грессеру такие хорошие тайные советы, что без этих советов Грессер уже жить не может. А также не могут жить несколько знакомых балерин Грессера, на содержание которых уходит ливиная доля этих советов. Понял? Ничего не понял. Кунцевич замотал головой. Хорошо. Буду выражаться предельно ясно. Азартные игры у нас запрещены, но все, кто хочет, играют. Ты никогда не задавался вопросом, почему в одних местах играть можно почти в открытую, а в других строжайше запрещено? Я думал, везде запрещено. Сам-то я не играю, ни на что». И не вздумай начинать, даже если будет на что. Так вот, есть несколько мест, которые никто из полицейских никогда не проверяет. Но за такое попустительство хозяева этих мест дают мзду. Кто кому? Лейферт, например, Турчанинову. Тот делится с градоначальником, а ты Лейферта жидовской мордой. «Теперь понял». Надзиратель растерянно глядел на старшего товарища. «Теперь понял. И что же, ему все с рук сходит?» «Конечно. При такой поддержке, брат, с рук не только организация притона азартных игр сойдет, но и все, что угодно. Ну, разве кроме покушения на священную особу государя императора?» Сыщик загрустил. «Так меня, пожалуй, теперь уволят». Концевич отделался тремя сутками ареста. Как чин полиции, он содержался отдельно от остальных арестантов в секретной камере. Сильно кусали клопы, поэтому спал он плохо. Но в остальном все прошло сносно. Он даже один раз ночью пил водку с дежурным помощником смотрителя полицейского дома. Но на душе было очень скверно.